как следует из Библии. Никто в Иерусалиме даже не замечал его до тех пор, пока волхвы не пришли к царю Ироду и не рассказали им об этом. Из их слов следовало, что, судя по расположению звезд, на свет появился новый царь, перед которым преклонит колени весь мир. Царь Ирод был потрясен, выслушав весть, и спросил волхвов, где они увидели взошедшую звезду. Затем он воспользовался священной книгой иудейских пророчеств, чтобы выяснить, где мог родиться новый царь, и послал волхвов в Вифлеем. Значит, это Ирод сказал им, куда идти? Да, и послал за ними шпионов. Но, как пишет Матфей, на пути в Вифлеем звезда снова взошла и указал волхвам путь к новорожденному. После этого, получив предупреждение от ангела, они тайно ушли не сказав роду, где находится ребенок, кто его родители. Джейка почти бежал, чтобы не отстать от своего учителя. Но ведь Мария и Иосиф вместе с новорожденным уже бежали в Египет, также предпрежденный ангелом. Что же произошло с волхвами? Действительно, что? на протяжении последнего часа он исследовал гностические и апокрифические тексты, в которых могли содержаться любые упоминания волхвов. От прото-евангелия от Иоанна, один из новозаветных апокрифов книг, не вошедших в текст Хронической Библии. До книги Сифа. Сиф, согласно Библии, третий сын Адама и Евы, рожденный после убийства Авеля Каин. Что же стоит за похищением мощей библейских волхвов, Тяга к ноживе, либо что-то другое, более серьезное. Именно его теперешние изыскания должны дать ответ на этот вопрос. Вигр посмотрел на часы времени у него оставалось совсем чуть-чуть, однако он знал, что новый архивариус продолжит его работу, передавая любые новые данные Джейкобу, который, в свою очередь, будет пересылать их ему по электронной почте. А верны ли исторические имена волхвов? Каспар, Мильхер и Балтазар? Об этом можно только гадать. Эти имена впервые упомянуты в труде «Латинские извлечения варвара», относящимся к VI веку. «Латинские извлечения варвара» «Эксерпта» Латина барбари сохранившийся латинский перевод, вероятно, около 491-518-го годов, затерянной греческой хроники, писанной неизвестным александрийцем около 400 -го года. Впоследствии появлялись и другие сообщения. Но лично я воспринимаю их как сказки, а не как серьезные исторические доказательства. Впрочем, отбрасывать нельзя ни одну версию. Выяснить это я поручаю тебе и нашему архивариусу, отцу Альберту. Я сделаю все, что в моих силах. Вигр нахмурился. Это была непростая задача. Но если посмотреть с другой стороны, так лишь уж это важно. Сейчас главное найти ответ на другой вопрос. Зачем и почему похитили кости волхвов? Ни один правдоподобный ответ ему на ум не приходил. И Вигар сомневался, что он будет найден на тридцати километрах полок с документами секретных архивов. Но одна мысль все же начала складываться в его голове. Все истории, связанные с волхвами, намекали на существование некоего тайного знания, объемного, закрытого для непосвященных и доступного лишь для секты волхвов. Кем же они были на самом деле? Чародеями, астрологами или служителями какого-то культа? Вигр миновал комнату пергаментов, и на него вдохнуло запахами инсектицида и фунгицида. Должно быть, здесь недавно проводилась санитарная обработка. Эта процедура была чрезвычайно опасной, поскольку от едкого фунгицитида многие пергаменты принимали фиолетовый оттенок, становились хрупкими и могли быть узерены навеки. Впрочем, опасность представляли собой не только химикалии, но и многое другое, и в первую очередь огромный объем хранящихся здесь документов.